Бу-бу-бу-бу, неслось с подмостков. Неужто этот сидеющий болван никогда не кончит? Ему мешают, а как не мешать? Бу-бу-бу-бу, а вдруг и Кейтерома будет так же плохо слышно? Хорошо, что Кейтером тут же на подмостках, и можно стоять и издали вглядываться в лицо великого человека. Оно так и просилось на карандаш, и весь мир давно уже созерцал его, На ламповых стеклах, детской посуде, на медалях и флажках противников чудо на кайме простых и шелковых платков и на подкладке добрых старых кейтеромских шляп, шаржами на кейтерама пестрят все газеты того времени. Вот он, матрос, подносит запал с надписью законы против чудопищи, к старинной пушке, нацеленной на огромное злобное и безобразное морское страшилище чудопищу,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 «Нет. Да-да. Это Кейтерэм. Кейтерэм!» И снова зал рукоплещет. Только в многотысячной толпе, возможна такая тишина, которая наступила за этой бурей оваций. Когда ты один в пустыне, конечно, все кругом молчит, но ты слышишь свое дыхание, каждое свое движение, каждый шорох вокруг. Здесь же слышен был только голос Кейтера, звонкий, ясный, как алмаз,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 Раскинулось сплошное море голов и плеч, огромный зал, весь обратившийся в вслух. Этот пигмей, казалось, вобрал в себя души людей, все их существо. Эйтером говорил об исконных наших обычаях. «Правильно, правильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — подхватил бывший узник.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 Да, надо скорее объединиться и вырвать крапиву с корнем, пока еще не поздно.